Старый униформист дядя Леша рассказывал, что когда коверные клоуны Антонов и Бертенев приезжали на гастроли в какой-нибудь город, то на премьере всех ошеломляли первые репризы. На манеж. Клоуны с криком вывозили тачку с большим ящиком. В ящике было спрятано около 50 кошек. Накануне премьеры местные мальчишки притаскивали кошек клоунам в обмен на контрамарке в цирк. Когда ящик открывали, то бедные кошки, просидевшие несколько часов без еды, в темноте, при виде яркого света впадали в неистовство. С безумными воплями они кидались во все стороны, а чумелы прыгали по головам зрителей. Эффект был потрясающий. Из тетрадки в клеточку. Июль 1949 года. Заканчивая выступление в Москве, мы готовились к поездке на Дальний Восток. Карандаш решил лететь самолетом. Главное управление цирков запротестовало, считая это слишком дорогим удовольствием. В то время артисты редко летали. Но Михаил Николаевич, педантично все подсчитав, доказал, что всю нашу группу вместе с животными и реквизитом выгоднее посылать во Владивосток самолетом, чем поездом. На дорогу поездом уйдет больше десяти дней, а вылетая самолетом, мы смогли бы начать гастроли через три дня, и сборы от первого дня работы окупят все расходы. Ранним июльским утром 1949 года Карандаш, Тамара Семеновна, жонглер Абдулаев, рабочий по уходу за животными и мы с Мишей, пристроившись на железных откидных сиденьях транспортного самолета, в центре которого стояли груды ящиков с реквизитом, а в хвосте был привязан двумя веревками осел Мишка, поднялись с Внуковского аэродрома. Только самолет оторвался от взлетной полосы, Как ослик от испуга подогнул ноги, присел, и в таком положении на полусогнутых ногах загораживая проход в туалет, провел всю дорогу. Никакие силы не могли сдвинуть осла с места. Ни морковка, ни угрозы, ни пинки, ни ласка. Летчики в дороге рассказывали нам, что с этого самолета в годы войны по ночам сбрасывали наших десантников в тыл к немцам. Я сидел на железной, холодной скамейке и представлял себе. Как ночью в освещенном тусклой лампочкой самолете вот так же летели парашютисты. И в ожидании сигнала прыгать, молча курили. Перелет с двумя остановками занял сутки. Во Владивостоке мы быстро распаковались, провели черновую репетицию и, как и планировалось, через два дня выступали. Цирк Шапито стоял в оживленном месте, в Приморском парке. Город чистый, весь в зелени, на улицах много моряков. Когда выдавали свободные часы, мы с Мишей часто ходили к морю, гуляли, смешавшись с толпой по залитой солнцем набережной. На рейде стояли военные корабли. Запомнилось мне название гостиницы «Золотой рок». Мы-то жили на частной квартире, но в дни зарплаты ходили обедать в ресторан этой гостиницы. Приятное название — «Золотой рок». Я вспоминал Грина и город Зурбаган, там ведь тоже могла быть гостиница «Золотой рок». Успех карандаша во Владивостоке превзошел все ожидания. С утра указ цирка выстраивалась в очередь. Лан перевыполнялся в два раза. Дирекция ликовала. Сотрудникам цирка обеспечена премия. Трудно достать билеты на представление. И все просят об этом одолжения дирекцию. Делом своей чести карандаш считал проходить во всех городах сам шлагами. Он и мысли не допускал, что может возникнуть спад в сборах. В один из последних дней гастроли в Владивостоке разыгралась непогода. На море шторм, хлещет дождь, и Карандаш заволновался, не скажется ли это на сборах. Вечером перед представлением директор цирка, как всегда, подошел к Михаилу Николаевичу и спросил, «Ну как, начинаем? Почти аншлаг». «Как почти?» — встрепенулся Карандаш. «Да не волнуйтесь, осталось только четыре билета, а и те от брони. Дождь публику отпугнул». Михаил Николаевич резко встал, подошел к вешалке, достал из висевшего пиджака деньги и, протянув их, мне распорядился. «Никулин, быстро в кассу и купите эти четыре билета!» Когда я принес билеты, он сказал «Возьмите их себе на память!» И добавил весело «Вот теперь аншлаг, можно начинать!» Так и хранятся у меня четыре билета Владивостокского цирка с неоторванным контролем. Во время представления я посмотрел, пустуют ли эти четыре места в первом ряду, нет? Их кто-то занял В цирке всегда несколько человек разными способами проходят бесплатно Во Владивостоке карандаша буквально засыпали цветами В воскресные дни мы не знали, куда девать цветы